В подчинении Второго управления Генштаба находилось множество гражданских и патриотических организаций, закрытых полностью и полуоткрытых. К ним относились в частности Кокосуйкай – Общество национального духа, Кокурюкай – Союз Черного дракона или Амурский союз, Котокай – Союз расцвета Востока, Бумка Кенкюкай Союз культурных исследований и многие другие. Все эти организации действовали в четко выраженном патриотическом духе и формировались, как правило, из жителей Японии малочисленных ярых фанатиках японского духа или многочисленных людей, которым жизнь была уже не особо дорога и терять особо было уже нечего. Вот эти-то люди и использовались японской военной разведкой за рубежом для ведения разведывательной деятельности. В случае провала их было не жалко, а в случае удачи счастливца можно было произвести в первый офицерский чин с небольшим, но постоянным жалованием. По тем временам это был неплохой стимул стараться. Помимо этому, отличившемуся члену общества давали нагрудный знак отличия третьей степени и также возможность хлебнуть императорского спиртного под названием Косю. Для людей, потерявших надежду в жизни, опустившихся на дно или близких к этому спуску, полная романтики шпионская жизнь, которая подогревалась всеми формами воспитания в духе Бусида, была вовсе не недостижимой. Напротив, многие достигали немыслимых ранее высот в этой карьере. Среди этих организаций особо выделялся Союз Черного Дракона или Амурский Союз, действовавший по образцу, подобию чернорубашечников Италии и коричнево-рубашечников фашистской Германии, в основном промышляя тайными убийствами. Общество это официально было создано в 1901 году при содействии Таяму мицуру известного шпиона с тогда уже мировым именем. Изначальной задачей Амурского союза, который неофициально действовал с 1888 года, было содействие японской аннексии Кореи, а также захвату Маньчжурии и советского Дальнего Востока. Во время русско-японской войны члены Союза прошли хорошую школу, активно действуя в тылах русской армии, ведя войсковую и агентурную разведку, а также осуществляя диверсии. По окончании войны многие члены этого Союза были отмечены ведомственными и государственными наградами. Не менее активно во время войны они действовали в нашем Забайкале и соседней Монголии. В лучшие времена численность Союза Чёрного Дракона составляла 4000 человек, около 45% из которых имели основательную боевую диверсантскую подготовку. Таяма мицуру отказался от прямого участия в деятельности Союза, но постоянно наблюдал за его деятельностью и отбирал отличившихся к себе в аппарат помощников. Хотя он, заметим, никогда не занимал никаких государственных постов и должностей. Перечислим некоторых наиболее видных деятелей, вышедших из Союза Черного Дракона: Цуёси Инукае, премьер-министр Японии с 13 декабря 1931 по 15 мая 1932 года; Хиронумо Киетиро, председатель Тайного совета Микадо в 1936, 1939 и 1945 годах; Хирота Коки. В 1936-1937 годах занимал должность премьер-министра Японии. Хатиро Арита, министр иностранных дел Японии в течение трех сроков. Кинтома Мусякодзи, посол Японии в Германии, известен тем, что был одним из подписавших антикоминтерновский пакт 1936 года. Есицугу Такагава, генерал-лейтенант, посол Японии в СССР в 1940-1942 годах. Кензи Дейхара – матерый японский разведчик, талантливый полководец. Йесико Кавасима, одна из немногих не японцев, вошедших в союз Черного дракона, член Маньчурской императорской семьи, японская шпионка. Это ещё самые выдающиеся. Список гарантированно можно пополнить ещё сотней фамилий японских дипломатов и военных. И все они вышли из Союза Чёрного Дракона, либо были с ним плотно связаны. Союз Чёрного Дракона в любой момент мог убрать неугодного премьера и заменить его своим человеком. И если посмотреть список выше, то ничего удивительного в этом нет. Члены Союза действовали в Китае, Индии, России и многих странах Юго-Восточной Азии, организуя там акции устрашения и откровенные беспорядки, меняя политический ландшафт под нужды Японии. В 1946 году после оккупации Японии американскими войсками организация Кокурюкай или Амурский Союз или Союз Черного Дракона была распущена решением высшего командования союзных сил. В 1961 году она была воссоздана под названием «Амурский клуб», однако прежним влиянием не пользуется и всегда была малочислена, не более 150 членов. Зато бумка Кен союз культурных исследований, продолжает действовать по всему миру. Под видом языковых школ, ну культура же, есть у них филиальчик в Макао, как я посмотрел. Коммунисты китайские еще их оттуда не поперли. Правда, называются они теперь по-другому немного. Союз культурных исследований Тарии птичий обитель. Тария, знаете, такие П-образные ворота без створок в синтоистском святилище. Я вам дам текст, ну а вы выводы сами делаете. О воротах Тории ходит немало легенд, и одна из них гласит, что ворота эти строились специально для того, чтобы на них собирались птицы. А наш союз – это место для сбора вместе всех любителей японского языка и культуры, и мы надеемся, что у нас будет самая радушная и непринужденная атмосфера, и мы здесь у нас вместе будем изучать не только японскую культуру, но и разговаривать, дружить, расслабляться с ее помощью. Нет, не спит японская разведка, летят перелетные птицы. А где японцы, там и США, не так ли?